Рябчик Бонасия окрашен на верхней стороне тела в ржаво-сероватый цвет с белыми пятнами. На кроющих перьях крыла замечаются белые продольные полоски, маховые перья серовато бурые рулевые черноватые. Область его распространения простирается от Пиренеев до Полярного круга и от Атлантического до Тихого океана. Он предпочитает горы равнинам, но и на горах живет постоянно лишь в известных местах. Обширные смешанные леса следует считать его любимым местопребыванием, в сплошных хвойных лесах он встречается редко. Рябчик любит прятаться и поэтому мало заметен. Лишь изредка удается видеть его перебегающим через полянки от куста к кусту а иногда на толстых сучьях дерева. Если его спугнуть, то он быстро взлетает и прячется на земле в кустах. Если его настигнуть на земле, то он садится на ближайшее дерево и оттуда с любопытством смотрит на нарушителя его спокойствия. Полет его мало отличается от полета других тетеревинах, но легче, медленнее и тише, нежели у обыкновенного тетерева, Самцы и самки заметно различаются по голосу. Самки кричат гораздо разнообразнее. Рябчик мало заботится о гнезде. Самка отыскивает себе неприметное место под кустом или в траве, выкапывает углубление, и тут несется. Найти гнездо рябчика чрезвычайно трудно. Место для него выбирается с необыкновенной осмотрительностью, и самка при приближении врага не спархивает и не убегает, отводя охотника от гнезда, но тихо прокрадывается, часто прикрыв предварительно яйца подстилкой. К сожалению, несмотря на покровительство со стороны закона, в Западной Европе количество рябчиков заметно уменьшается. Во многих местах, где эти птицы прежде водились постоянно, они теперь совершенно исчезли, по-видимому, без всякой причины. Мясо рябчика – самое вкусное из всех куриных, что и служит причиной беспощадного истребления этой птицы человеком. Пойманные рябчики редко делаются ручными, хотя без труда привыкают к клеточному корму и отлично выживают в неволе. Среди американских тетеревиных наибольшего внимания заслуживает луговой тетерев. Купидо. Он отличается от других, двумя длинными пучками узких перьев, свешивающимися по обеим сторонам шеи и прикрывающими здесь два голых места. Оперение верхней стороны тела пестрое, черного-красного-белого цвета, на нижней стороне бурого и белого цвета. Его родина Северная Америка. В отличие от других описанных выше тетеревиных, луговой тетерев водится только в безлесых равнинах, сухих песчаных полях, поросших редким кустарником и низкой травой. Пищу его составляют как растения, так и всевозможные мелкие животные. Летом он кормится на лугах и полях, осенью в садах и виноградниках, зимой же в местах, где растет много ягод. Птенцов луговые тетерева выводят однажды в год, но если яйца их по какой-либо причине не пропадут, то приступают ко второй кладке, которая всегда малочисленнее первой. В неволе луговые тетерева, по словам Одюбона, быстро приручаются и даже размножаются, так что следует удивляться, как их уже давно не сделали домашними птицами. Одним из самых необыкновенных и любопытных родов этого семейства должны считаться белые куропатки – лагопус. Они интересуют натуралиста как по особенностям линьки с переменой цвета, так и по образу жизни. Тело их сжато, клюв невелик, ноги сравнительно коротки, крылья средней длины, хвост короткий, слегка окруженный или прямо обрезанный. Оперение густое и меняет свой цвет по временам года. Белая куропатка альбус, отличается зимой хотя простым, но красивым оперением. Все перья, кроме черных хвостовых, ослепительно белого цвета. В брачном оперении плечи, спина над хвостей и средние хвостовые перья черные с бурым или желтым. Большие маховые перья белые, малые – бурые, брюшка белая. В течение лета перья выцветают. Особенности линьки белых куропаток еще мало изучены. Шотландский тетерев, скотикус. По образу жизни, вполне сходный с белой куропаткой, населяет болотистые местности Великобритании. Он такого же роста, как и белая куропатка – и отличается от нее тем, что в зимнее время не белее, и что крылья его бурого цвета. Белая куропатка живет на всем севере Старого и Нового Света, в самых разнообразных местностях. Впрочем, на крайнем севере и юге она редко встречается, хотя водится в тундрах. Одна пара живет вблизи другой, и участок каждой из них очень мал. Он редко имеет 500 шагов в ширину. Куропатку можно причислить к самым подвижным и впечатлительным лесным куриным. Она ловка и очень проворна. Ее широкие густооперенные лапы дозволяют ей быстро бегать по топким болотам и снегу. По всей вероятности, она умеет даже плавать. Полет ее быстрый и красивый. Она не только умеет прорывать ходы в снегу, чтобы добыть скрытый под ними корм, но в случае нападения хищника падает отвесно вниз и зарывается в снег. Иногда можно найти целую стайку, почти совершенно зарывшуюся в снег. Высокое развитие внешних чувств помогает им своевременно узнавать об опасности, и они искусно защищаются по мере своих сил. Пища их почти исключительно растительная. Зимой березовые почки, засохшие ягоды, летом нежные листики, цветы, побеги, реже насекомые. Местом для гнезда служат неглубокие ямки, так искусно спрятанные, что их почти невозможно найти, несмотря на все усилия самца выдать тайну. Он вызывает все свое мужество, и каждое хищное животное, проходящее мимо, встречает своим предостерегающим криком. Рассказывают, что наседки постоянно ссорятся с другими самками, даже крадут друг у друга яйца и переносят их в собственные гнезда. В неволе этих красивых птичек редко случается видеть даже в Скандинавии. Горный тетерев. Мутус представляет множество разновидностей, смотря по местным условиям его родины. У самца во все времена года брюшка, нижние кроющие перья хвоста, кроющие перья крыльев и маховые, белые. Летом остальные части тела бывают различно окрашены. При весенней линьке птица кажется пегой, так как кое-где появляются черные перья – Постепенно все перья выцветают, а зимой становятся ослепительно белыми. Горная тетерева, живущая на севере, по цвету летнего оперения совершенно походят на те скалы, где они обитают. Горный тетерев живет на Альпах, Пиренеях, горах Скандинавии, Северной Сибири, Северной Америке и Гренландии. Он резко отличается от своих родичей по образу жизни – Нрав его спокойный, а умственные способности ограниченнее, чем у последних. Замечательно то, что он часто плавает не только в силу необходимости, но, по-видимому, для удовольствия. Пища его состоит преимущественно из растений, реже насекомых. В мае горные тетерева встречаются уже парами. Обе птицы живут вместе до тех пор, пока длится насиживание, Когда же птенцы вылопятся из яиц, то самец покидает на время семью, удаляется на высокие горы и здесь становится оживленным, часто кричит, быстро летает, по-видимому для собственного удовольствия. Он не участвует ни в устройстве гнезда, ни в выращивании детенышей. Наседка сама разыскивает себе подходящее место под низким кустом, а иногда и за камнем, роет небольшую ямку, выстилает листьями, кладет сюда свои 2-16 яиц и принимается за насиживание. В Исландии и Гренландии семейства горных тетеревов в начале октября поднимаются на горы и тогда отдельные выводки соединяются, образуя стаи, живущие на горах, всю зиму. То же самое происходит в Норвегии и отчасти в Швейцарии. Бедность и негостеприимность тех мест, где селятся горные тетерева, часто бывает для них гибельной. Хотя птицы эти очень невзыскательны и хорошо переносят непогоду, они все же не в состоянии преодолеть всех невзгод и тысячами гибнут во время гололедицы от недостатка в пище и от с гор лавин. Еще хуже с ними поступают человек и хищники». Лисицы, росомахи, кречеты, истребляющие их в огромном количестве. Пойманные взрослыми горные тетерева легко приручаются, но молодые требуют такого тщательного ухода, что вырастить их удается лишь в редких случаях. Куропатки, пердесиная, образующие резко ограниченное подсемейство, отличаются от тетеревиных, стройным туловищем, небольшой головой и неоперенными плюснами. Они водятся во всех странах Старого Света, кроме Крайнего Севера, и во всевозможных местностях, начиная от берега моря до высочайших горных вершин. Большая часть их предпочитает открытые безлесные места, хотя некоторые селятся и в лесных чащах. Нрав их отличается некоторыми особенностями – Они проворнее тетеревов, летают довольно быстро, хотя тяжеловато, и избегают садиться на деревья. По умственным способностям куропатки превосходят всех тетеревиных, умны, приноравливаются к обстоятельствам, обнаруживают хитрость, когда их преследуют, храбры и задорны. Самцы принимают деятельное участие в гнездовании и ревностно заботятся как о безопасности на наседки, Так и о птенцах. Во время размножения каждая пара живет отдельно, но когда птенцы оперятся, то многие семьи соединяются, образуя стаи. Нет ни одного вида куропаток, который не был бы предметом усердной охоты с ружьем, силками, сетями, с собаками или соколами. Несмотря на это, число их почти не уменьшается, так как потери вознаграждаются сильным размножением. К неволе все куропатки привыкают довольно легко и благополучно размножаются. Горные куропатки, как абис, имеют плотное туловище, короткую шею и сравнительно большую голову. Клюв толстый, довольно длинный. Ноги средней длины и снабжены на плюсных шпорами или роговыми бородавками. Крылья средней величины. Хвост довольно длинный и состоит из 12-16 рулевых перьев а перенье густое преобладающего красновато-серого цвета. Относящаяся к этому роду каменная куропатка какабис саксатилис имеет верхнюю часть тела и грудь голубовато-серая, нижнюю часть тела ржаво-желтую, маховые перья черновато-бурое. В 16 столетии эта куропатка жила На Скалистых горах у берега Рейна ныне же она встречается только в Альпийских горах. Вместе с другими представителями этого рода куропатка превосходит остальных лесных куриных проворством, смышленностью, храбростью, дрочливым задором. Кроме того, ее нетрудно приручить. Голос ее напоминает кудахтанье наших домашних кур. Пища этих куропаток Состоит из различных растительных веществ и всевозможных мелких животных. На высоких горах они едят почки, листья, ягоды и разные семена, а также насекомых и червячков. В долинах питаются верхушками молодой пшеницы и других зеленеющих злаков. Зимой они едят ягоды можжевельника и иглы хвойных деревьев. Каменных куропаток уже с древнейших времен часто содержали в клетках. Парочка живет в мире, но два самца постоянно враждуют, и часто один заклевывает другого до смерти. Неуживчивость этих птиц была известна и древним, которые содержали каменных куропаток в неволе, главным образом для потехи. В Индии и Китае приручение превратило этих птиц почти в домашних животных. На юго-западе Европы каменную куропатку заменяет красная куропатка – руфа, отличающаяся от предыдущего вида преобладающим красным цветом верхней стороны тела и широким ошейником. В грудь и передняя часть брюшка пепельно-серая – Эта птица живет только в странах и на островах, лежащих на юге от Южной Франции, Испании, Португалии, Мадере и Азорских островах. Около столетия тому назад ее водворили в Великобритании, где она водится и в наше время. Она избегает густых лесов и охотно селится в парках или в малолесистых пространствах. В движениях ее Много общего с движениями нашей серой куропатки, хотя первая красивее и грациознее. Бегает она необыкновенно скоро и с большой ловкостью, даже между камнями и обломками скал, и искусно лазает по горам. Полеты ее также гораздо быстрее полета серой куропатки. Иногда она, подобно хищным птицам, смело бросается вниз с отвесных скал. Большую часть года красная куропатка живет небольшими стайками в 10-30 штук. Все они живут в одной местности, редко удаляясь далеко за ее пределы. Любопытна охота за этими птицами в Испании. Их разыскивают или с собакой, или при помощи приманных птиц. Захватив последнюю в клетке, Охотник отправляется в такое место, где рассчитывает встретить куропаток. Здесь он устраивает из камней стенку, которая служит ему засадой, а в 10-15 шагах помещает на возвышении клетку. Если приманная птица хороша, то тотчас же начинает призывать И не проходит и нескольких минут, как вблизи клетки появляется куропатка, которая неминуемо попадает под выстрел. В Испании этой охотой занимаются повсеместно с необыкновенным усердием. Приманные куропатки, особенно если они хорошо выучены, ценятся очень высоко. Нередко платят за одну штуку 200-250 рублей. Третий вид этого семейства – западная куропатка – петроса. Водится в Сардинии, в некоторых пунктах Греции, но чаще на северо-западе Африки. Главное отличие ее от двух вышеописанных куропаток – каштаново-бурый с белыми пятнами ошейник. Серая куропатка – пердикс кинерия, Отличается от красных куропаток главным образом цветом оперения и отсутствием шпорцевой бородавки. Голова ее бурая. Спина серая с ржаво-красными поперечными полосками, брюшка белая с каштаново-бурым пятном. По груди и обеим сторонам брюшка проходит широкая пепельно-серая полоса. Рулевые перья ржаво-красные, маховые матового черно-бурого цвета. Она водится во всей Европе, кроме Северной России и в Западной Азии. Ровные местности она предпочитает горам, и требует для своего благосостояния обработанные и разнообразные равнины, избегает густых лесов, но селится на их опушках. Особенно же любит она болотистые местности. Немного найдется птиц, которые держались бы так строго в пределах одной области, как серая куропатка. Молодые куропатки остаются жить на той поляне, где они родились, И если в каком-нибудь месте эти птицы исчезнут, то оно долго пустует и лишь постепенно заселяется куропатками из соседних участков. Эта куропатка так же ловко умеет прятаться, как и ее родичи, пользуется для этой цели углублениями в почве, а в ровных местах прижимаясь к земле. Полет ее хотя и не тяжелый, но требует от птицы значительных усилий и скоро утомляет ее. Она неохотно поднимается высоко на воздух и редко пролетает большие расстояния. На деревья она почти никогда не садится и умеет довольно хорошо плавать. Это очень умная, понятливая птица. Она осмотрительная и рабка, хорошо отличает друзей от врагов и отлично приноравливается к различным обстоятельствам. Она любит общество, миролюбиво обнаруживает в некоторых случаях самоотвержение и очень нежна к своим птенцам. Семья часто принимает под свое покровительство осиротелых птенцов, и взрослые птицы обходятся со своими приемными детенышами так же заботливо, как и с собственными. Гнездо их состоит из простого углубления в земле и выстилается прутиками. В конце апреля или начале мая самка кладет 9-17 яиц и терпеливо насиживает их около месяца, в то время как самец караулит где-нибудь поблизости и предупреждает ее об опасности. В воспитании птенцов оба родителя принимают одинаковое участие. Отец охраняет и защищает их, а мать водит и кормит. Если же самка умирает, то самец принимает на себя ее обязанности. В самой ранней молодости – Гуропатки питаются почти исключительно насекомыми. Потом примешиваются растительные вещества, составляющие впоследствии их главную пищу. До жатвы выводки бродят преимущественно в хлебных полях. После же жатвы переселяются в поля картофеля и овощей, где им более всего удобно прятаться. Поздней осенью они держатся на жнивье. Они охотно посещают также луга – где охотятся за сверчками, и новорубленные леса, где могут полакомиться муравьиными куколками. Для ночлега выводок всегда выбирает открытое поле. Утром молодые куропатки отправляются на поля, слегка закусывают и к полудню забираются в кусты. Затем купаются в песке. После полудня возвращаются на жневье и к вечеру улетают на обычные места ночлега. Так проводят они жизнь до наступления зимы, самого тяжелого для них времени, когда многие нередко умирают с голоду. Не столько вредит им голод, сколько снег, особенно когда он делается так крепок, что они не в состоянии докопаться до земли, на которой хранится запас их пищи. Бывают участки, где в жестокую зиму вымирают все куропатки. Все четвероногие хищники опасны, Главным образом для их яиц и птенцов, ястребажи, сойки, вороны, коршуны и другие преследуют как молодых, так и взрослых куропаток. Если представить себе эти опасности, которым подвергаются эти птицы, прежде чем достичь полного развития, и если припомнить, что им приходится еще бороться с зимними непогодами, то покажется даже непонятным, как это еще есть на свете куропатки, Серых куропаток очень легко приручить, особенно если их поймать молодыми. Франколины Птернистес являются связующим звеном между куропатками и фазанами. Отличие их следующее. Клюв длиннее, нежели у куропаток, ноги высокие, и снабжены одним или двумя шпорами, хвост длиннее и оперение гуще. Они распространены в Африке и Азии, за исключением ее северной части. Птицы эти живут парами или семьями в местностях, богатых кустарниками и в настоящих лесах, если они не очень густы. Они всеядные в строгом смысле этого слова. В Средней Африке за этими ловкими и проворными птицами охотятся очень часто и ловят живыми. Несомненно, что лет 40 тому назад один вид этого рода, Франколин Турач, Вульгарис, водился во многих местах Южной Европы, но ныне птица эта уже, по-видимому, совершенно истреблена в этих местностях, зато они встречаются в большом количестве в Передней Азии и на Кавказе. Франколин Турач очень красивая птица, перья спины черные с белыми пятнами, надхвости и верхние кроющие перья хвоста, а также грудь и бока совершенно черные, брюшка рыжевато бурая, маховая перья серовато бурая. К неволе эту птицу приучить очень трудно, и в наших зоологических садах она представляет большую редкость.